Глава вторая. Упость ей не дали, обхватили, прижав к чему-то твёрдому. Горячая ладонь стиснула горло, и кожу запекло так, что Юля взвыла, а из глаз брызнули слёзы. Её заставили сделать шаг назад. Ощущение короткого падения, возмутившийся желудок. Мир всё ещё был размыт слезами, зато обоняние и слух обострились. Пахло железом, Мужским потом сильно воняло чем-то звериным, а ещё здесь было на порядок холоднее, и ветер, пробираясь под тонкую куртку, заставлял ёжиться. Человек перебросил Юлю через плечо, и она охнула, больно стукнувшись животом о твёрдое как камень причё. Похитителю до её проблем не было никакого дела. Он размашисто шагал куда-то, и девушка напрягала мышцы, чтобы меньше подпрыгивать при каждом шаге. Скрип двери, лестница, спуск. Полумрак коридора, стёртые камни пола. Запах сгоревшей еды. Ещё один проход, после которого её скинули вниз. Каменный пол ударил по коленям, содрав кожу на ладонях. Юля зашипела от боли, облизала прокушенную губу, сглотнула, ощущая металлический вкус крови во рту. Села, потрясла выбитым запястьем, огляделась. Ее принесли в небольшое помещение без окон, подвал. Под потолком висела странная сфера лампа, заливая все вокруг ровным желтым светом. Цепи на каменных стенах, металлические стулья и темные пятна на полу навевали мысли о средневековой пыточной. А еще в комнате со сводчатым потолком было полно народу. Мужчины разного возраста, все в кожаных доспехах с чёрными металлическими вставками, разглядывали её с одинаковым выражением неодобрения на лицах. Они почти не отличались от людей. Волосы оттенков от белого до тёмно-серого, жёсткой гривой, спускались до лопаток. Кожа загорелая, как у тех, кто много времени проводит на свежем воздухе, а вот странные глаза Юлира смотреть не решилась. Хватило того, что от их взглядов ее била нервная дрожь, а в желудке точно кусок льда поселился. Девушка подобралась, села, обхватив колени руками. Ощупала горло. Кожу стягивала от засыхающей крови, но пореза не ощущалась. Залечили. Но зачем? Чтобы потом убить еще раз? Юля прекрасно осознавала, что со вскрытым горлом смогла бы прожить пару минут, не больше. Досада на себя, вот знала ведь, что от хорошей жизни не сбегают, приглушила страх. Страшно всё же было, но больше за совёмка. А эти идиоты думают, если их семеро здоровых, то можно качать права перед одной женщиной. И где они были, такие здоровые и сильные, когда малыш сбегал из дому? Мужчины обменялись парой фраз, потом разговор разгорелся и перешёл в спор. Один из них вытащил клинок, и лезвие со свистом прошило воздух рядом с девушкой. Юля успела зажмурить глаза, но оказалось, что мужчину интересовала только ее сумка. Он поднял ее с пола за перерезанный ремешок и бросил другому. Сумку было жаль, всего два месяца как купила. И ладно сумка, но там телефон, карты, короче, вся жизнь. Юля попробовала встать, но ее грубо пихнули на пол. ревкнув что-то вроде сидеть или место идиоты пробормотала Юлия со дрожанием усаживаясь на грязный пол твари дебилы придурки а у вас неплохой словарный запас барышня насмешливо озвучили на русском у неё за спиной Юлия обернулась вскинула брови человек в обычном мужском костюме смотрел среди воинов в доспехах как чиновник взглянувший на реконструкцию Стрижка ежиком, темные очки, убранные наверх. Встретя на его на улице, не обратила бы внимания. Но взгляд уже выделял знакомый оттенок волос, разрез глаз. Незнакомец точно был местный, хоть и говорил по-русски без акцента. Из окружавших девушку мужчин к нему шагнул один и что-то негромко сказал. Юля мельком отметила, что у него золотой, выгравированный узор на антрацитовых пластинах доспеха. кожаные перчатки и явно пошитые вручную высокие сапоги, а не грубые ботинки. Перед ней был кто-то из начальства. Так-так, русский заглянул в её сумку, выпотрошил содержимое на стол. Юля только зубами скрипнула, когда мобильник стукнулся о металлическую поверхность. Мужчина откопал кредитку, поднёс к глазам. Девушка могла поклясться, он знал, что это такое. Юлия Никольская Приятно, словно издеваясь, поклонился. Познакомиться. Его сосед что-то сказал, и приветливое выражение лица русского сменило застывшая маска. Мужчина шагнул ближе, навис над девушкой. Жёсткий голос сдавил, прижимая к полу. Кто вы? На кого работаете? Кто вам заплатил за похищение шестого принца? Япона-мама, совёнок принц. Пусть шестой Но принц? Никто. Замотала Юля головой, стараясь не поддаваться панике. Перевода не требовалось, потому как второй из начальства в одно движение оказался рядом, вздёрнул её наверх, впечатал в стену так, что в спине хрустнуло, а затылок стрельнул болью. Так же он сдавил многострадальное горло. Незнакомые слова стегали по лицу, но хуже был огонь безумия, горящий в глазах мужчины. Зрачок расширился, карея радужка налилась золотом. Юля могла поклясться, что смотрит в глаза собственной смерти, но оторвать взгляд не могла, настолько дикими и притягательными были ярко-оранжевые с чёрным зрачком глаза. В них хотелось погрузиться, им хотелось рассказать всё. Эти глаза обещали покой. Юля моргнула, стряхивая дурман. Мужчина чуть ослабил хватку, А мерцание в глазах снизило интенсивность. «Лучше признайтесь», — устало посоветовали сбоку. «Здесь знают толк в пытках». «Долбанное средневековье», «долбанное сострадание». «Надо было пройти мимо, но совенок...» «Нет, пройти мимо было нельзя». «Надо было просто оставить малыша у себя, а не возвращать в семью убийц, которые еще и в пытках знают толк». «Не упорствуйте, хуже будет». уговаривал русский, в то время как второй сильнее сдавливал горло. У неё уже цветные пятна плыли перед глазами. Юлия захрипела, хватаясь рукой за ладонь мужчины. Тело испуганно цеплялось за остатки жизни, а мучитель ослабил давление. Ей дали набрать воздуха в лёгкие, но отпускать не спешили, контролируя жизнь. В этот момент Юле хотелось одного чтобы всё закончилось. Можно было не гадать, какое наказание ждёт причастного к побегу принца, и какая разница, сейчас она умрёт или чуть позже. Так хоть выскажет всё, что думает об этих придурках. Вернуть под свою власть впавшие в панику мозги было непросто, но она справилась. Идиот! крикнула на выдохе Юлия в лицо монстра. Вы все идиоты! Не зря Альс бежал от вас. Имя ребёнка монстру ловил нахмурился, вопросительно посмотрел на товарища. Тот перевёл, потом спросил недовольно: "Кто дал вам право так его называть? Не всё ли равно, как она называет совёнка, когда её обвиняют в похищении?" Юля прикрыла глаза, отказываясь отвечать на глупые вопросы. Её встряхнули, снова приложив затылком к стену. Ещё и медленно подняли руку, заставляя тянуться следом и встать на цыпочки. Юля зашипела от боли, искренне желая всем сдохнуть. Желала вслух, уже не стесняясь, первым от боли скончалось воспитание, и русский хмыкнул, однако переводить не спешил. Мужчины заспорили, прервавшись, лишь когда в пыточную вбежал юноша и с поклоном передал тряпочный мешочек ее мучителю. Тот убрал руку с горла девушки, и Юле пришлось приложить усилие, чтобы позорно не сползти по стеночке. Поваляться в ногах она всегда успеет, но пока из силы останется на своих. — Ну все, ты попала! — прокомментировал русский, подрастеряв вежливое «вы». — Да упрямилась? Теперь я не смогу тебе помочь. Если это помощь, то она — ежик в тумане. Впрочем, до пыток пока не дошли. Так может, он действительно помогал, и зря она упрямилась? Только чем ей помочь русскому, если она не знает, никто заплатил за похищение? Ни на кого и нужно работать. Даже соврать разумительно не сможет. Засада. А в простую доброту здесь не поверят. Воин между тем достал из мешочка знакомый камень, мысливик. Прижал его к коже на виске и скривился. Процедура была явно неприятной, и Юлия полюбовалась его перекошенной физиономией. "Ты!" на выдохе сказал он по-русски, навис сверху, обхватив затылок каменными пальцами. Отвечай сейчас же. Юля ответила бы, покаялась, а муси поняли бы голову чугунную, что она тут ни причём. Но была у неё одна черта характера, из-за которой даже местные хулиганы с ней не связывались. Страх с адреналином шли у неё рука об руку. Грубо говоря, Юля была из тех, у кого от страха сносило крышу, и падала эта крыша исключительно на противника. Вот и сейчас чувствует, что теряет контроль. А здравый смысл машет ручкой и уходит за горизонт, Юля выдохнула, расслабляясь. Бесполезно мешать тому, кто сейчас вылезет на сцену. Понесло, так понесло. А что, товарищ Чёрный Властилин, самим свобода гадаться, у Мишки не варит? Мужчина ошарашенно моргнул карими с оранжевыми искорками глазищами, и Юля наконец поняла, что за странность цепляла в них. Глаза у мужчин были еще круглее и больше, чем у малыша, а ресницы густые и темные, точно наращенные. И зрачок был неестественного вида, чисто как у совы. Сходство усиливалось, когда радужка становилась оранжевой. Совы, одним словом, и такие же заторможенные. Смешок она задавила не до конца, и тишина в подвале стала напряженной. Русский тяжко вздохнул, однако вмешиваться не стал. Не по рангу, видать, против чёрного властелина идти. Отвечай, повторил уже не так уверенно мучитель. А смысл мне общаться с идиотами, пожала плечами Юлия. Бушующий в крови адреналин позволил забыть о боли и недавно порезанном горле. Она вывернулась из-под захвата, точнее, ей позволили это сделать. Шагнула к стоявшим в подвале мужчинам. Где вы были, когда ребёнок сбегал из дому? Это ведь ты? повернулась Юля к Рускому, и тот отвёл взгляд, оставил камень переноса без присмотра и позволил его взять. Ты? властелин вскинул брови. Его совиный взгляд потерял кровожадность, и в нём мелькнули искры интереса. Хоть представляешь, каким опасным может быть мой мир для маленького ребёнка, который никогда в жизни механизмы не видел. Просто чудо, что он не попал под машину или его не переехал поезд. Наши механизмы нельзя остановить мгновенно. Хотя кому я это объясняю? Она махнула рукой, отворачиваясь. Говорить становилось всё труднее, голос подводил, не выдерживая. Да и запал уже прошёл. Только и умеете, что ножечками размахивать, а как воспитывать, так сразу похители, заплатили, слабо признать, что от тебя такого, обвела его Юлия оценивающим взглядом. Самонадеинного просто сбежали. Она уже перешла на шёпот, так как каждое слово давалось ей с болью. Ты был там, наблюдал. Неужели это было хоть немного похоже на похищение? Обвиняешь меня? Вздёрнул брови главный из сов. Она в чём-то права, подал голос русский, за что тут же схлопотал. Лучше молчи, с тобой я ещё разберусь, а ты идёшь со мной, указал на Юлю. Сказал, сделал Он ухватил её за плечо и направился прочь из подвала. Девушка не возражала. В памяти был жив способ доставки сюда. Закатить истерику и поболтаться на плече ещё успеется. На узкой лестнице мужчина заставил Юлю идти впереди, и та ощущала винчивающийся ей под лопатку взгляд. Так и представлялась тюрьма, конвой и ствол автомата, смотрящий в спину. Поднявшись Они оказались в широком мрачном коридоре. Тёплый свет местных ламп лишь подчёркивал скорбный вид тёмно-серых, кое-где покрытых мхом камней. Через десяток шагов её провожатый остановился, притормозив девушку за плечо. Он расстёк ладонью воздух, камни на его браслете на мгновение полыхнули синим. Пространство дрогнуло и подёрнулось рябью. А следом за этим проступил совсем другой интерьер. Словно сквозь мутное стекло, Юля смотрела на огромный зал с высоченными колоннами, а собственные ноги приросли к полу, не желая делать шаг за грань. Испугалась? Поинтересовались сзади. Девушка фыркнула. Этого варвара бы в лифт или в метро, тогда бы они сравнили свои страхи. Кто знает, как хорошо ты учился в школе, пробормотала Юля, не рассчитывая на ответ, но ей ответили: Мужчина развернул её лицом к себе, впиваясь злым взглядом. Сомневаешься в моих силах, чужачка? Нависший над её головой здоровяк, который был шире Юли раза в 2, мог задавить девушку, просто прижав к стене. Даже меча не понадобился бы. И как-то сразу вспомнилось, что русский здесь понимают, и надо бы следить за языком. Опасаюсь чужих технологий. Мужчина хмыкнул, склонился ещё ниже. Юля с удовольствием бы отступила, но за спиной была разорванная грань пространства. Пришлось терпеть. «Опасаться здесь стоит только меня. И, чужачка, разве в твоем мире не принято говорить «вы» тем, кто выше?» «Ты хотел сказать «старше»?» — уточнила Юля. «Нет, а что?» — хочет на «вы» будет ему уважительное обращение к старшему поколению. «В моем мире, если тебе тыкают в лицо...» Ничего ждать вежливости в ответ, вы, поправил Юлю Воин. Не заставляй меня повторять, а с возрастом, о котором ты говорила, мы разберёмся после. Нас ждут. Он подхватил её под мышки, точнее сказать, попытался, потому как Юля со словами "Вы", говорили, сделала шаг назад. Ничего её таскать, она и сама пойдёт, а Варвару придётся выучить, что уважение должно быть взаимным. Юляс глотнула, прогоняя тошноту. В этот раз переход прошёл легче. Затем огляделась. Они находились в гигантском, размером со стадион, зале. Высокие колонны, расходящиеся лепестками кверху, поддерживали сводчатый потолок. Здесь было светло, хотя окон заметно не было, а мягкий свет излучали поверхности. Белый цвет был повсюду, точнее, белым было абсолютно всё. Но Юля сразу выцепила тёмное пятно колено преклонённого совёнка. В фигурке со склонённой головой было столько печали, что сердце девушки сдавило боль. "Аль!" бросилась девушка к ребёнку. Тот вздрогнул, однако позы не изменил. Варвар, неподвижной статуей застыл неподалёку, не мешая. "Аль!" Юля опустилась на колени, прижала к себе застывшее тело малыша. покрыла жёсткие волосонки поцелуями взяла холодные руки в свои ладони пытаясь согреть их теплом если это наказание то пусть наказывают и её совёнок столько всего пережил в чужом мире что он уже давно раскаялся что сбежал она не позволит над ним издеваться юля мальчишка выдохнул оттягивая и расслабляясь ты пришла я так боялся что ты умрёшь и он спрятал лицо у неё на груди А она стояла на коленях, гладя узкую спину. Внутри всё колокотало. Хотелось выть от злости. Не люди даже не сотни нужным сказать, что с ней всё в порядке, а ведь последнее, что видел малыш, как ей вскрыли горло мечом. Страстно хотелось защитить ребёнка, спрятать от жестокого мира, а всю долбаную семейку пустить в расход. Юля никогда, даже к брату не ощущала такого всепоглощающего чувства это было странно но желание анализировать не было внутри всё горело от решимости утащить малыша с собой и не делить его ни с кем юля подняла голову и показалось что сбоку мелькнули тени юля притянула совёнка крепче и поймала себя на порыве зарычать тени заволновались девушка неотрывно с охотничьим интересом следил за едва заметным колебанием воздуха, а внутри неё зрела уверенность: тени живые, а раз живые, то им можно и глотку порвать, даже нужно. Она сглотнула, явственно ощущая привкус горячей крови во рту. Это чувство, а ещё глухое, едва слышимое рычание: "Мамочки, это что она?" отрезвили. Юлия встряхнулась, моргнула, И это мгновение теням хватило, чтобы исчезнуть. Ещё какое-то время она с подозрением изучала пустоту, потом спокойно выдохнула, чуть отпуская совёнка. А вообще странно. В таком огромном зале нет никого, кроме них троих. И мебели тоже нет, даже захудалого трона. Это специальный зал для провинившихся? Богато живут, однако. Столько места для одного наказанного ребёнка. Но если вспомнить, как легко прятал Савёна артефакты, то что мешает спрятать целый полк варваров. Пусть прячут. Юля приказала себе сосредоточиться на ребёнке, забыть о собственном помешательстве, а все, кто пока не угрожает малышу, могут жить. Когда это я помирать собралась, выдавила она из себя смешок, добавив нарочито весело: "Я, между прочим, неубиваемая". Как она запнулась, Малыш ведь не знал никого из земных супергероев. Как ящерица? Вот. И хвост отрежешь, а она новый отрастит, болтала девушка, усаживая совёнка к себе на колени. Деть обхватил её за шею, словно боясь, что она исчезнет. "Да!" недоверчиво протянул малыш. Его дыхание приятно щекотало кожу, и Юля ощутила, как расслабляется, напряжение отпускает, а странная жажда крови проходит. Наши ящерицы так не могут, и вряд ли у вас получится отрезать ей хвост, добавил варвар. И когда только он успел подкрасться так близко, что оказался у неё за спиной, Юлия нервно дёрнулась, оборачиваясь, но малыш вцепился в неё, жарко дыша в ухо. "Юлия", протянул мужчина по слогам, наклонился, оглядел, точно увидел впервые и добавил: а выполненный сюрпризов. Это он на её проснувшуюся кровожадность намекает, напрасно. Ей не стыдно. Стыд скончался, когда ей горло перерезали. Вдобавок, в материнском инстинкте нет ничего ужасного, разве что странно испытывать такое к малознакомому ребёнку. Но тут Юля не пыталась анализировать, записав внезапно проснувшееся чувство в область иррационального. А вот вежливость товарища даже имя вспомнил настораживала отпусти её братишка а то задушишь посоветовал варвар и совёнок ослабил хватку отстранился заглядывая в лицо с обвинными глазами на которых уже наворачивались первые слёзы ты ведь останешься да не уйдёшь юля замерла забыв как дышать не сразу сознав что варвар назвал совёнка братом не уходи прошу и на работу тебе не надо Брат обо всем позаботится, обещаю. О, варвар, безусловно, позаботится. Навесит с десяток обвинений, похоже, у аборигенов нехватка подозреваемых, и подберет место в камере. Подложечкой засосала. Догадка, что она может не вернуться домой, стала отчетливей. Япона-мама! Если Юля не появится дома в понедельник утром, на работе удивятся, засчитают прогул, а не дозвонившись, поставит вопрос об увольнении. Альбина Андреевна не прощала наплевательского отношения к дисциплине. Сотрудники из её отдела вылетали из-за меньшего, а Юля продержалась полтора года только из-за личного усердия и самоотдачи. Зато платили больше, чем в других компаниях. И вот теперь из-за одного тупого варвара все старания псу под хвост. Ладно, ребята, но что подумает мама, если она не выйдет на связь в понедельник? Даже представлять не хотелось. Прости, совёнок, я очень-очень хочу с тобой остаться, но дома у меня дела. Ты ведь сильно бы меня сейчас беспокоился. Малыш насупил брови, нехотя кивнул. Юлия вздохнула. Хоть разорвись, и не хочется бросать совёнка на растерзание родственничкам, и не бросить нельзя. Обо мне тоже станут беспокоиться, если я не вернусь завтра вечером. Альна мурчал луп, размышляя, а потом его лицо осветило надежда. "Но до завтра ты ведь можешь остаться. Остаться в долбаном средневековье, где шкафы с мечами запросто могут убить, а магия отдельный разговор. Впрочем, к порталам она уже привыкла, почти. Только отпустят ли её завтра?" Юлия смотрела в глаза совёнку, понимая, что уже согласилась. Если Варвара решит, что ей отлично подойдёт местная камера, она знает, у кого искать ключ домой. Русский слишком хорошо ориентируется в её мире, чтобы быть там новичком. Юлия перевела вопросительный взгляд на Варвара. Хм, если он брат совёнка, то выходит принц. Нумерация с 1 до 5. Вот на что он намекал, требуя вежливого обращения. Она его именовала чёрным властелином. Вместо Вашего высочества